Но вы что-то пытаетесь делать а как что-то можно сделать с любовью? Ведь это же любовь, это же ведь не счастье, не радость, не удовольствие. Так это, правда, не горе, не тоска и не печаль, потому что если бы это было счастье или тоска, то нафига тогда нужно отдельное слово в русском языке? Это любовь. И что с ней можно сделать? ну Мы же все время пытаемся что-то делать. Нас когда-то ведь принесли маленькими домой. Мы родились, и нас принесли какой-то дом. Мы вроде были бы маленькие и никакие, и свободные. На самом-то деле, у нас уже заранее была фамилия. Нам уже придумали как правило, имена заранее. И нас принесли в сложившуюся семью, в сложившемся городе, в сложившейся стране. Мы потом, конечно, что-то делали. Что-то делали, делали. И в какой-то момент нам кажется даже, что нам кто-то что-то должен. Но как-то должны. Но непременно наступает период, когда вокруг начинают умирать близкие и родные люди. и Ну что с этим-то ты можешь сделать? Но только это пережить. И, при этом, когда умер какой-то близкий человек, и ты страдаешь, но ну, не не приходит же такой мысли, ой, что-то как-то мне плохо, поскорее бы стало хорошо. Даже как-то неудобно так говорить и думать. надо это просто пережить, а с любовью мы что-то все время делаем, что-то пытаемся, чтобы вот как-то, ну вот сейчас как-то ну, случилось несчастное, и как-то хочется, чтобы хотя бы было повеселее, и для того, чтобы стало повеселее, например, ты уезжаешь из того города, где эта любовь случилась, куда-нибудь туда, где тебе до любви было хорошо, куда-нибудь к морю выезжаешь, и выходишь на пляж туда, где тебе было до любви весело. И видишь, ровно в том месте, где ты в прошлом году до любви веселился, сидит человек приблизительно твоего возраста и пьет пиво. И ты смотришь на него и помнишь, что ты тоже в прошлом году это с удовольствием делал. Но ты на него смотришь и даже не можешь понять, для чего в мировом масштабе выпускается этот напиток. Но так же ведь нельзя думать про этого человека, что он какой-то желоб что он бесчувственный, что он ничего не понимает. Может быть, он в 10 раз больше пережил. Может, он вообще мудрец. Может, он пережил все Смог справиться. Вот так вот приехал, сел и мужественно пьет пиво. И с ним бы, может быть, даже было бы имел смысл поговорить, и, может, он сказал бы какую-нибудь сакраментальную фразу, типа: "Мужик, сделай свою рожу попроще". И, может быть, тогда бы стало бы как-то, ну, легче, Хотя как, может быть, станет? может стать легче, вообще не понятно. так странно происходит вот ты живёшь какой-то своей жизнью она тебя радует или печалит но ты живёшь, и ты понимаешь что ты счастливавая ты понимаешь что ты счастлива а понимаешь это потому что ты знаешь что самое значительное и самое прекрасное в жизни у тебя впереди и И ты чувствуешь, что оно очень-очень скоро с тобой произойдет. И, конечно же, ты уверена в том, что ты достойна самого значительного и самого прекрасного в жизни. И вдруг однажды в твоей жизни появляется человек, мужчина. Вернее, даже вначале ты появилась в его жизни, а ты его даже не заметила. Так какой-то силуэт промелькнул, и ты не обратила на него никакого внимания и пошла дальше. Это потом уже, когда с тобой все случится, все произойдет, тебе захочется вспомнить вот тот самый-самый первый момент, когда ты его увидела, и ты начнешь отматывать все события в обратную сторону, и раз твоя память выдаст тебе вот этот эпизод. Но вот этот человек, этот силуэт, он так стремительно будет стараться приблизиться к тебе... Что постепенно, постепенно, сама того не замечая, ты начнешь видеть его очертания все более ясно и четко. И пройдет какое-то время, ты увидишь перед собой очень конкретного, очень определенного человека. И вот когда ты его так близко и конкретно увидела, ты подумаешь, нет. но это совсем не тот мужчина, который должен быть рядом. Не потому, что он не соответствует каким-то представлениям, общепринятым, каким он должен быть, этот мужчина, а просто потому, что вот этот конкретный и определенный человек, он не имеет ничего общего с тем каким-то размытым, нереальным, и почти почти сказочным образом, который ты уже очень давно себе нарисовала в своем воображении и которому ты уже привыкла. Ну, вот этот человек конкретно и определенный, он, конечно же, ничего этого о тебе не знает. И он будет стараться как можно стремительнее заполнить собой твою жизнь. И вдруг, в какой-то момент его кажется так много, он будет возникать в каких-то неожиданных местах для тебя. Он будет провожать тебя на работу и встречать тебя. Он будет звонить тебе по телефону и молчать, но ты точно будешь знать, что это он молчит. Или же он осмелится и будет что-нибудь говорить тебе, что-нибудь такое, что лучше бы, наверное, молчал. И тебе будет казаться, что ты придешь домой, включишь телевизор, и там его лицо появится. И ты почувствуешь себя так неуютно и странно от такого внезапного вторжения присутствия этого незнакомого тебе человека. И так может длиться какое-то долгое время. И вот однажды Сидя в кафе с друзьями, о чем-то там разговаривая, ты вдруг посмотришь на часы, увидишь который час и подумаешь, ой, а вот в эту минуту, вот где он этот человек, и о чем он сейчас подумал? А потом ты подумаешь, а почему я о нем подумала? И вот как только ты подумала, что ты о нем подумала, Ты начинаешь думать о нем все чаще и чаще. И так проходит какое-то время, и ты понимаешь, что ты вообще ни о чем другом и думать-то не можешь. Ты можешь думать только о нем и... И вдруг ты видишь, что весь твой мир такой огромный интересный, он начинает сужаться, сужаться, сужаться до вот этого одного очень конкретного и определенного человека, который совсем недавно был для тебя не важен, не нужен и не интересен. А все те люди, которые были важны и интересны тебе, они перестают иметь какой-либо смысл в твоей жизни. И ты понимаешь, что у тебя нет другого выхода, тебе нужно делать шаг навстречу к нему. И, конечно же, ты делаешь этот шаг, и тогда ты вдруг почувствуешь себя такой счастливой, и ты подумаешь, «ду ну, боже мой, какая же я глупая, почему же я сама так долго сопротивлялась тому, чтобы быть такой счастливой. Но вот это вот состояние такого безумного счастья, оно длится очень-очень недолго. Проходит какое-то время, ты так смотришь на него и с ужасом обнаруживаешь, что он успокоился. Он успокоился. Не в том смысле, что вот он тебя добился, и ты ему теперь больше не неинтересна. Нет. Ты знаешь, что ты ему нужна. Ты даже знаешь, что ты ему необходима. Но ты теперь есть в его жизни. И он может спокойно и счастливо жить дальше. Спокойно и счастливо. Но тебя-то это не устраивает. Ты-то хотела совсем другого. Ты не можешь точно и определенно сказать, чего ты хотела. Но то, что ты хотела не этого, ты это знаешь абсолютно точно. И ты начинаешь провоцировать... ситуацию. Ты хватаешь чемодан, и хлопаешь дверь, и говоришь, что уходишь навсегда. Делаешь это, конечно, же только для того, чтобы тебя вернули и чтобы хоть ненадолго вернулось то состояние трепета и остроты, которое куда-то почему-то исчезло и тебя возвращают. Но потом эта ситуация повторяется еще раз. а потом еще, а потом еще, а потом тебя уже перестают возвращать, и тебе приходится возвращаться самой. И так может длиться очень-очень долго, пока какое-то утро ты не проснешься и так отчетливо не поймешь, что все, ты свободна. И от этого станет так грустно, но в то же время странно, потому что ты почувствуешь, что ты снова начинаешь заново ощущать вкус еды, воды. Ты вдруг снова по-новому начинаешь различать запахи, звуки, цвета. Ты вдруг снова начинаешь получать какие-то удовольствия от хороших фильмов, книг, от каких-то интересных событий. И вдруг ты Думаешь, а, а оказывается это в жизни есть еще очень много каких-то прекрасных, интересных вещей, конечно же, конечно же, не таких сильных, как любовь, но жизнь прекрасна, и одно то, что ты имеешь возможность видеть и чувствовать этот мир, это огромное счастье.